Глава 43. Лэндон неподвижно стоял у пули непробиваемого окна папского кабинета и смотрел на скопище принадлежащих прессе транспортных средств. Жутковатая телефонная беседа вызвала у него странное ощущение. Братство Иллюминати казалось ему какой-то гигантской змеей, вырвавшейся из бездны истории, чтобы задушить в тисках своих колец древнего врага. Никаких условий, никаких требований, никаких переговоров, всего лишь возмездие Все очень просто. Смертельный захват становится все сильнее и сильнее. Месть, которая готовилась 400 лет. Создавалось впечатление, что наука, несколько веков бывшая жертвой преследования, наносит, наконец, ответный удар. Камерари стоял у своего стола, устремив невидящий взгляд на телефонный аппарат. Первым молчание нарушил Оливетти. Карло, — сказал он впервые, обращаясь к Камерарию по имени, его голос звучал совсем не по-военному. Так, как говорил командор, мог говорить только близкий друг. Двадцать четыре года назад я поклялся защищать этот кабинет его обитателей. И вот теперь я обесчищен. Вы и я, — покачав головой, произнес Камерарий, — служим Богу, пусть и по-разному. И если человек служит ему верно, то никакие обстоятельства не могут его обесчестить Но как? Я не могу представить, как это могло случиться. Сложившееся положение Оливейти выглядел совершенно подавленным. Вы понимаете, что у нас нет выбора? Я несу ответственность за безопасность коллегии кардиналов. Боюсь, что ответственность за это лежит не только на мне, сеньор. В таком случае поручите своим людям немедленно приступить к эвакуации. Но, сеньор... План дальнейших действий мы продумаем позднее. Он должен включать поиск взрывного устройства и исчезнувших клириков. Следует также организовать облаву на того, кто их похитил. Но первым делом необходимо перевести в безопасное место кардиналов. Эти люди — фундамент нашей церкви. Вы хотите немедленно отменить конклав? Разве у меня есть выбор? Но как быть с вашим священным долгом — обеспечить избрание нового папы?» Молодой Камерарий вздохнул, повернулся к окну и окинул взглядом открывшуюся перед ним панораму Рима. Его святейшество как-то сказал мне, что папа — человек, вынужденный разрываться между двумя мирами — миром реальным и миром божественным. Он высказал парадоксальную мысль, заявив, что если церковь начнет игнорировать реальность — то не доживет до того момента, когда сможет насладиться божественным. Голос Камерария звучал не по годам мудро. «В данный момент мы имеем дело с реальным миром, и, игнорируя его, мы впадаем в грех гордыни. Гордыни и традиции не должны возобладать над здравым смыслом». Слова молодого клирика, видимо, произвели впечатление на Леветти. Командор кивнул и сказал, «Я понимаю вас, сеньор». Казалось, что Камерарий не слышал командира гвардейцев. Он стоял у окна, глядя куда-то за линию горизонта. «Позвольте мне быть откровенным, сеньор. Реальный мир — это мой мир. Я ежедневно погружаюсь в его ужасы, в то время как другие имеют дело с чем-то возвышенным и чистым. Сейчас мы столкнулись с серьезным кризисом. Поскольку я постоянно готовился к возникновению подобной ситуации, разрешите мне дать вам совет». Ваши вполне достойные намерения могут обернуться катастрофой. Камерарий вопросительно взглянул на Оливетти. Эвакуация коллегии кардиналов из Сикстинской капеллы является, на мой взгляд, наихудшим из всех возможных в данный момент способов действия. Камерарий не выразил ни малейшего возмущения. Казалось, он пребывал в растерянности. — Так что же вы предлагаете? — Ничего не говорите кардиналам. — Опечатайте Сикстинскую капеллу. Так мы выиграем время для проведения других мероприятий. Вы хотите, чтобы я оставил всю коллегию кардиналов сидеть в заперти на бомбе замедленного действия? Не скрывая изумление, — спросил Камерарий. Да, сеньор, но только временно. и Если возникнет необходимость, мы проведем эвакуацию позже. Отмена церемонии до того, как она началась, станет достаточным основанием для проведения расследования, — покачал головой Камерарий. Но после того, как двери будут опечатаны, всякое вмешательство полностью исключается. Регламент проведения конклавы четко. Таковы требования реального мира, сеньор. Сегодня мы живем в нем. Выслушайте меня. Оливетти говорил теперь с четкостью боевого офицера. Вывод в город 160 ничего не подозревающих беззащитных кардиналов представляется мне весьма опрометчивым шагом. Среди весьма пожилых людей это вызовет замешательство и панику. И, честно говоря, одного инсульта со смертным исходом для нас более чем достаточно. Инсульт со смертным исходом. Эти слова снова напомнили Лэндону о заголовках газет, которые он увидел в клубе Гарварда, где ужинал со своими студентами. «У папы случился удар. Он умер во сне». «Кроме того, — продолжал Оливетти, — сикстинская капелла сама по себе является крепостью». Хотя мы никогда об этом не говорили, строение укреплено и способно выдержать ракетный удар. Готовясь к конклаву, мы в поисках жучков внимательно, дюйм за дюймом, осмотрели все помещения и ничего не обнаружили. Здание капеллы является надежным убежищем, поскольку я уверен, что внутри ее антивещества нет. Более безопасного места для кардинала в данный момент не существует. Позже, если потребуется... Мы сможем обсудить все связанные со срочной эвакуацией вопросы. Слова о Левете произвели на Лэнгдона сильное впечатление. Холодной логикой своих рассуждений командер напоминал колера. — Сэр, — вступила в разговор молчавшая до этого виктория есть еще один весьма тревожный момент. Никому пока не удавалось создать такое количество антивещества, и радиус действия взрыва я могу оценить весьма приблизительно но у меня нет сомнения, что прилегающие к Ватикану кварталы Рима окажутся в опасности. Если ловушка находится в одном из ваших центральных зданий или под землей, действие на внешний мир может оказаться минимальным. Но если антивещество спрятано ближе к периметру... В этом здании, например, девушка умолкла, бросив взгляд на площадь Святого Петра. «Я прекрасно осведомлен о своих обязанностях перед внешним миром», ответил Оливетти. «Но все-таки вы не правы». Никакой дополнительной опасности не возникает. Защита этой священной обители была моей главной обязанностью в течение последних двадцати лет, и я не намерен допустить взрыв. Вы полагаете, что сможете найти взрывное устройство?» Быстро взглянул на него Камерарий. «Позвольте мне обсудить возможные варианты действий с моими специалистами по безопасности. Один из вариантов может предусматривать прекращение подачи электроэнергии в Вертикан. Таким образом, мы сможем устранить наведенные поля, и создать возможность для выявления магнитного поля взрывного устройства. — Вы хотите вырубить все освещение Ватикана? — изумленно спросила виктория Слова Леветти ее поразили. — Я не знаю, возможно ли это, но испробовать такой вариант в любом случае необходимо. — Кардиналы наверняка попытаются узнать, что произошло, — заметила виктория Конклав проходит при свечах, — ответила Леветти. Кардиналы об отключении электричества даже не узнают. Как только Сикстинская капелла будет опечатана, я брошу всех своих людей, за исключением тех, кто охраняет стены, на поиски антивещества. За оставшиеся пять часов сотни человек сможет сделать многое. Четыре часа, — поправила его виктория Я должна буду успеть доставить ловушку в ЦЕРН. Если мы не сумеем зарядить аккумуляторы, взрыва избежать не удастся. Но почему не зарядить их здесь? Штекер зарядного устройства имеет весьма сложную конфигурацию. Если бы я могла предвидеть ситуацию, то привезла бы его с собой. «Что же четыре, так четыре, хмуро», — хмуро произнес Оливетти. Времени у нас так или иначе достаточно. Сеньор, в вашем распоряжении десять минут. Отправляйтесь в капеллу и опечатайте двери. Дайте моим людям возможность спокойно работать». Когда приблизится критический час, тогда и будем принимать критические решения. Интересно, насколько должен приблизиться этот критический час, чтобы Оливетти приступил к эвакуации?» — подумал Лэнгдон. «Но кардинал обязательно спросит меня о преферити», — смущенно произнес Камерарий. «Особенно о Бадже. Коллеги захочут узнать, где они». В таком случае, сеньор, вам придется придумать какое-нибудь объяснение. Скажите, например, что вы подали к чаю пирожные, которые не восприняли их желудки. Подобное предложение привело Камераре в состояние, близкое к Шоковому. Вы хотите, чтобы я, стоя у алтаря Сикстинской капеллы, лгал коллегии кардиналов? Для их же блага. Белая ложь. Ваша главная задача — сохранить их покой. — А теперь позвольте мне удалиться, чтобы приступить к действиям, — закончил Оливетти, показывая на дверь. — Команданте, — сказал Камерари, — мы не имеем права забывать об исчезнувших кардиналах. — Баджа и остальные трое в данный момент находятся в недосягаемости, — сказал, задержавшись у порога Оливетти. — Мы должны забыть о них ради спасения всех остальных. — Военные называют подобную ситуацию «триаге» что в переводе на обычный язык, видимо, означает «бросить на произвол судьбы». «Если бы мы имели возможность установить местонахождение четырех кардиналов», сеньор твердым голосом произнес Оливейте, «то ради их спасения я без колебания принес бы в жертву свою жизнь». Но он указал на окно, за которым лучи предвечернего солнца освещали городские крыши. «Розыск в пятимиллионном городе выходит далеко за пределы моих возможностей» я не могу тратить время на то чтобы успокаивать свою совесть участием в бесполезных затеях извините но если мы схватим убийцу неужели мы не сможем заставить его заговорить неожиданно вмешалась виктория солдаты мисс светра не могут позволить себе быть святыми мрачно глядя на девушку произнес commanderр поверьте я прекрасно понимаю ваше личное желание поймать этого человека это не только мое личное желание возразила она Убийца знает, где спрятано антивещество и где находятся кардиналы. И если мы начнем его поиски, то сыграем на руку врагам, — закончил за нее Леветти. Попытайтесь, мисс, объективно оценить ситуацию. Иллюминаты как раз рассчитывают на то, что мы начнем поиски в нескольких сотнях римских церквей, вместо того, чтобы искать взрывное устройство в Ватикане. Кроме того, мы в этом случае оставим без охраны банк Ватикана. — Об остальных кардиналах я даже не говорю. — Нет, на все это у нас нет ни сил, ни времени. Аргументы командера, видимо, достигли цели. Во всяком случае, никаких возражений они не вызвали. — А как насчет римской полиции? — спросил Камерарий. — Мы могли бы, объяснив ситуацию, обратиться к ней за помощью. В таком случае операцию можно было бы развернуть по всему городу. Попросите их начать поиски человека, захватившего кардиналов. — Это будет еще одна ошибка, — сказала Леветти. «Вам прекрасно известно, как относятся к нам римские карабинеры. Они сделают вид, что ведут розыск, незамедлительно сообщив о разразившемся в Ватикане кризисе всем мировым средствам массовой информации. У нас слишком много важных дел для того, чтобы тратить время на возню с журналистами». «Я сделаю их звездами прессы и телевидения», — вспомнил Лэнгдон слова убийцы. «Первое тело появится в восемь часов». И так каждый час до полуночи. Прессе это понравится. Камерарий снова заговорил, и теперь в его словах звучал гнев. Команданте, мы окажемся людьми без чести и совести, если не попытаемся спасти похищенных кардиналов. Оливетти взглянул прямо в глаза клирика и произнес ледяным тоном. Молитва святого Франциска. Припомните ее, сеньор. — Боже! — с болью в голосе произнес Камерарий. «Дай мне силы выдержать все то, что я не в силах изменить».